Я повесила на окна светлые занавески. Не было только ветерка, на котором они могли колыхаться. Всё было неподвижно, словно само время замерло в ожидании вместе с нами. Миновал день, следом другой, а я даже не помню, чем мы занимались. Что-то где-то понемножку красили и ждали, неотступно преследуемые жужжанием болгарки и вопросами, которые в конце концов заполонили собой каждый закоулок в доме. В подвале по-прежнему висела жёлтая заградительная лента. Несколько раз мы пытались дозвониться, но нас даже не могли соединить с нужным человеком. Дети слали мне сообщения, на которые я не могла дать ни одного вразумительного ответа. Кем он был, этот мальчик? Было ли это убийство? А тебе не страшно теперь там спать? На третий день я отправилась за покупками и решила слегка изменить маршрут и пройти через площадь. Это было единственное место в городе, которое мы увидели на снимках в интернете ещё раньше, чем приехали сюда. Казалось, все фотографы при съёмке стояли на одном и том же месте, возле фонтана, в центре площади, направляя объектив на ряд небольших средневековых каменных домов, связанных между собой арками и выкрашенных в тёплые пастельные тона. Голубой, жёлтый и оранжевый, контрастировавших со зданием фахверковой конструкции, где размещался закрытый на ремонт гранд-отель. Поэтому я уже заранее представляла себе романтичный и хорошо сохранившийся маленький городок, укромную жемчужину, в центре Европы с коричневыми черепичными крышами, узорными орнаментами, лепниной и часами с римскими цифрами на ратуше. С каменными сводами, под которыми царит глухое безмолвие, заставляющее каждый шаг отдаваться эхом, Я знала всё это ещё до того, как мы приехали сюда и подписали бумаги на покупку участка с домом. Полицейский участок находился рядом с гранд-отелем. Прежние старинные ворота сменили двери с надёжными замками, а сама внутренняя обстановка напомнила мне 50-е годы. Дубовые шкафы и деревянные планки, обои на стенах какого-то коричневато-бежевого оттенка — Сидевший в дежурке мужчина был без формы и не изъяснялся ни на одном из известных мне языков, но все же сделал пару звонков и, в конце концов, протянул мне трубку. Я услышала женский голос, который говорил по-английски, и все твердил о каких-то бланках. Вероятно, на том конце решили, что я собираюсь подать заявление о краже. Должно быть, так им сказал мужчина в дежурке, или же сюда чаще всего за этим и приходили. Мне пришлось три раза объяснить, в чём дело. «Так вы желаете заявить об убийстве?» — спросила девушка. «Нет-нет, мальчик уже давно умер. В таком случае я не понимаю, зачем вы сюда звоните. Кто-то должен связаться с нами, но вот уже несколько дней нам никто не звонит. Значит, вы не хотите подавать заявление?» «Мы уже заявили». В вашем журнале регистрации происшествий где-то должно быть записано, кто ведет расследование. Это не мой отдел. Я попросила девушку передать мой номер дальше, куда следует, весьма, правда, сомневаюсь что она это сделает.